Отец парня, из-за которого я попал на год в тюрьму, поговорил с нужными людьми. Меня посадили в камеру с жестоким обидцей и насельником. Стайл слушал, не перебивая. Он хотел знать всё. Как мальчик с такой сложной судьбой превратился в одного из самых зверских серийных маньяков? Я был социопатом, плевал на всех, кроме себя, но чувство страха я лишён не был. В ту первую ночь в камере, лёжа на нижней койке, я обливался потом, понимая, что, возможно, эта ночь станет для меня последней. Но этого не случилось. "Почему?" спросил Стайлс. Человек с верхней кровати знал черноглазого дьявола, он был его последователем, последователем культа Мордором Тенебрае, культа мёртвой тьмы. Маркус начал говорить тише, словно боялся, что темные силы услышит, как он выдает их секреты. Когда тот мужчина спустился ко мне и сел рядом, я увидел его глаза. Они выглядели чернее ночи. «Черные глаза?» – удивился доктор. «Глаза. Зеркало души», – ответил Морлоу. «Скот Валентайн, так звали моего сокамерника, намеренно покрыл белки черной краской. Это было одним из условий культа. Человек, основавший культ Умртуором Тенебрае, не имел имени, но он имел безграничную власть над своими подданными. По словам скота, много лет назад к их предводителю явилась сама тьма. Она указала ему путь. Из некогда слабого человека сделала сильного, целеустремлённого, можно сказать, даже совершенного. Он ничего не боялся. Он мог всё. и учил этому остальных. Стайл слушал историю Маркуса и не верил, что нечто подобное случилось на самом деле. Неужели действительно есть психи, верящие во всё это? На свете много сломленных людей, доктор сказал Маркус. Тех, кому нужно верить во что-либо, тех, кому нужно изменить себя, свою жизнь. И плевать, что ради этого ты должен сделать нечто ужасное. Голту Мордорум Тенебраис стал настоящим пристанищем для отверженцев. Человек без имени зажигал в их сердцах чёрное пламя, и ради того, чтобы этот огонь не погас, они шли на невероятные поступки. Доктор Стайлс поднялся с кровати, фыркнув. Он посмотрел на Маркуса. "Секта самая страшная из всех, что вы слышали", ответил Маркус. Если в обычных культах их предводители гонятся за богатством и земными утехами, то человек бы за именем забирал души своих последователей, высасывал их жизнь, прикрываясь безумной теорией того, что с ними говорит истинная тьма. И что же хотела эта самая тьма? спросил врач. Чего может хотеть тьма? Маркус посмотрел на Стайлза с диким прищуром глаз. она хочет лишь одного уничтожить свет. Услышав ответ, доктор дрогнул. Морлоу сказал это таким голосом, от которого у Стайлза задрожали колени. И что же было дальше? Врач отошёл на шаг назад, ближе к двери. Он больше не видел в Маркусе той приветливости, присущей ему раньше. Вместо испуганного и загнанного мужчины на врача смотрел кто-то другой. В полумраке комнаты Стайлз наконец-то увидел истинный лик Маркуса Морлоу. Он не был злым или пугающим, он стал самим собой. А дальше я потратил десять лет своей жизни, впитывая лживые учения человека без имени. Сказал Морлоу, я убивал, калечил, издевался и насиловал, и все это во благо чертовой матери тьмы. Я не родился монстром, доктор Стайлс, уверенно сказал Маркус. Меня таким сделали. Морлоу поднялся с кровати и подошёл к врачу. Держась за перевязанные рёбра, он искал в глазах мужчины поддержки. Стайлс видел это в его лице, но поделать с собой уже ничего не мог. Врач начал смотреть на Маркуса Морлоу подобно всем остальным, как на маньяка. Я убил всех этих людей, констатировал Морлоу. Это я забрал из жизни, но зла, присущего прежнему Маркусу, я в себе не чувствую. Крепко вцепившись пальцами в плечо врача, он добавил. После выхода из кома я обнулился, сбросил с себя чары человека без имени. Но это уже не важно, ведь даже вы стали смотреть на меня, как на монстра».